Третья проекция. С самого рождения все давалось Даниэле легко. Под рассказ комментатора «Снова женщины» о природной хватке Даниэля подборка коротких сюжетов показывала, с какой легкостью он заводил друзей, учился, занимался спортом. Скептик у Сэма в душе хотел закатить глаза при виде этого Даниэля, которому все давалось без труда. Однако он знавал таких людей, таким, например, был Джон, Его сосед по комнате в общежитии на первом курсе. У этого Джона, родившегося в Уэлмингтоне и выросшего в Сент-Поле, спорилось любое дело. Сэму хорошо запомнился тот день, когда Джон впервые попробовал свои силы в лакроссе. Лакросс. Лакросс. Командная контактная спортивная игра с использованием небольшого резинового мяча и клюшки, представляющей собой сетку на длинной рукоятке. Увидев, как другие студенты играют на площадке, Джон взял клюшку и через считанные минуты уже ловил, вел и бросал мяч, как заправский игрок в лакросс. Точно так же некоторые юные музыканты откладывают один инструмент и начинают играть на другом, даже не потрудившись послушать объяснение. У Сэма ничего такого не было. Но наши гены не просто выражают то, какие мы. Они содержат всевозможные способности, накопленные предыдущими поколениями, которыми возможно не будем обладать лично мы но мы сможем передать их своему потомству так что кто может утверждать что он не породит сына обладающего природной хваткой его бывшего однокурсника Обнадежен этой мыслью сэм смотрел как на экране сцены в студенческом городке сменились сенчер и tower где даниэль уже 30-летний вшитым на заказ костюме идет по коридору У него на лице улыбка, под мышкой несколько папок. Проходит мимо коллеги одних с ним лет в похожих костюмах, он приветственно вскидывает вверх руку. Затем останавливается перед столом, за которым другой молодой мужчина забивает данные в компьютер. Когда мужчина поднимает взгляд, Сэм с ужасом понимает, что это тот же самый актер, который играл роль Даниэля в первой проекции. Новый Даниэль бросает папки на стол старому Даниэлю, отпуская самодовольное замечание о том, что покой нам только снится. Вечером того же дня, пока первый Даниэль предположительно корпит над работой, третий Даниэль сидит в дорогом ресторане, обхаживая официантку. Через секунду после того, как та сует ему бумажку со своим телефоном, появляется очаровательная молодая женщина, целует Даниэля и садится. Даниэль берет ее руку, и мы видим у нее на пальце кольцо, которое он ей только что надел. На экране снова офис. Молоденькая секретарша выходит из служебного помещения, поправляя юбку, а следом за ней выходит сияющий Даниэль, поправляющий галстук. Когда Даниэль возвращается в свой просторный кабинет, там его ждет начальник. «Можно тебя на минутку, Данно?» «Данно?» — подумал Сэм. Он проводит данные в зал для совещаний, где уже сидят еще два высокопоставленных руководителя, мужчины из отдела кадров и женщины из юридического отдела. Даниэлю предлагают сесть. «Нам стало известно, — говорит мужчина из отдела кадров, — что этим летом вы, предположительно, спали с одной из практиканток, с двумя, — поправляет женщина из юридического отдела, — с двумя практикантками». Насколько я помню, выразительно подмигивает Даниэль, спать нам особо и не пришлось. Следующий кадр. Охранник выводит из кабинета Даниэля, несущего в руках картонную коробку. Когда он проходит через офис, кто-то из сотрудников, включая первого Даниэля, встает и аплодирует. Предвидеть следующую последовательность сюжета в Сэму до боли легко. Невеста швыряет Даниэлю кольцо и захлопывает дверь. Даниэль пробует устроиться на работу, но его нигде не берут. Даниэль проводит вечера в полном одиночестве, в квартире, на вид роскошный, но холодный и неуютный. Проходит год, возможно, два. присмиревший скромный, близкий к краху, Даниэль стоит перед маленьким офисным зданием, читает список арендаторов и находит фирму «Мак Клинток» и компания. Поднявшись наверх, он заходит в приемную с обшарпанной мебелью и пустым столом секретарши. «Я могу вам чем-либо помочь?» — спрашивает шестидесятилетняя негритянка, вышедшая из кабинета. «Да», — отвечает Даниэль, — «я бы хотел поговорить с мистером Маклинтоком». «Это я, мистер Маклинток», — кисло отвечает негритянка. Даниэль смущенно кашляет. «Прошу прощения, миссис Маклинток, у меня десятилетний опыт работы в этой области, и я надеялся, что у вас есть вакансия». — Единственная вакансия, которая у нас есть, — перебивает его негритянка, указывая на стол секретарши, — вот здесь. — Я согласен, — говорит Даниэль. — Все, хватит, хватит, — воскликнул Сэм. — Я понял, достаточно. Когда Гарри остановил воспроизведение и зажег свет, и Эйчти удивленно повернулся к Сэму. — Разве вы не хотите увидеть, что было дальше? Это же самое интересное. — О, могу себе представить, — ответил Сэм. Под чутким руководством этой новой мудрой наставницы Даниэль станет хорошим. «Совершенно верно», — подтвердил Эйчти. «Классно, правда?» «Но в таком случае, почему он должен был быть таким козлом, чтобы стать хорошим?» «Это классический второй акт, Сэм». «Вначале, Эйчти, позвольте тут прервать вас. Что такое этот ваш классический второй акт? Мы же говорим не о голливудском фильме». «Разумеется, Сэм, мы говорим не о голливудском фильме». Мы говорим о жизни вашего сына. Но откуда, по-вашему, идет трехактовая структура? И почему именно с ее помощью чаще всего обращаются к зрителям? Потому что это идеал. Универсальный образ, переходящий с поколения в поколение. Не случайно, когда сфинк задает идипу свою загадку, ответом является три стадии человеческой жизни. идип вы знаете, что он спал со своей матерью и убил собственного отца? Ну хорошо. Примирительно поднял руки и чти. Возможно, не лучший пример. Бесспорно, человеческая жизнь сложная и многогранная, но она склонна двигаться по дуге, ведущей от юношеской самоуверенности через период неудач к третьей фазе, в которой, если человеку повезло, он принимает свои ограничения и, став мудрее, может вести полноценную жизнь. А поскольку Даниэлю все давалось легко, он кончает тем, что становится козлом? Не кончается Сэм. Он начинает козлом. Но к тому времени, как он признает полную бездуховность своей жизни, у него остается еще много лет, быть может полстолетия, чтобы найти более достойное применение своим способностям. Какой потрясающий третий акт! Вы шутите? Да я с радостью пробовал бы козлом первые 30 лет своей жизни для того, чтобы последующие 50 быть мудрым. Сэм не знал, как отнестись к такому признанию. В конце концов, он просто обреченно покачал головой. «На мой взгляд, все это ваше предположение — чистое безумие. Далеко не все жизни разыгрываются так. Например, лично мне не пришлось последние 15 лет пьянствовать и попрошайничать, чтобы подготовиться к третьему акту. Эйчти, внимательно слушавший его, открыл было рот, собираясь заговорить, но все-таки оставил свое мнение при себе». что было совершенно не в его духе. «В чем дело?» — спросил Сэм. «Ничего». «Говорите же». «В чем дело?» И чти пожал плечами. «Вы, если так можно выразиться, смешали яблоки с апельсинами, только и всего». этого о чем?» «Последние пятнадцать лет у вас уже шел третий акт». «Прошу прощения». «Что я могу вам сказать?» У нас есть ваше генетическое строение и профиль вашей личности. Мы знаем, как вас воспитывали, какое образование вы получили. Как двигалась ваша карьера, и мы сопоставили все это с имеющейся у нас базой данных того, как складывается жизнь того или иного человека. Не вызывает никаких сомнений, что второй акт был у вас еще когда вы учились в колледже. В колледже. Порой бывает и так, Сэм. Вы сами все рассказали в своей анкете. У вас было идиллическое детство в красивом доме, в пригороде, с летними поездками на море. Но затем ваш отец бросил свою работу инженером в крупной корпорации, купил медный рудник, перевез свою семью в Юту, и тут начались неприятности. Подождите, как вы их описали?» HT раскрыл зеленую папку и быстро нашел нужную страницу. «Ни одно обещание полностью не выполнялось, ни один счет полностью не оплачивался, ни одна мечта полностью не осуществлялась». Я помню, что я написал. Почувствовав по его тону, что он зашел слишком далеко, Айчти принял более сочувствующий вид. За время учебы в колледже, Сэм, вам многое пришлось пережить. В то время как остальные заботились только о том, как бы выпить и потрахаться, вы помогали своему отцу договариваться с поставщиками, успокаивать рабочих, умолять банки, а в конце концов проходить через банкротство. И в процессе этого вам пришлось принять то, что человек, которого вы идеализировали всю свою жизнь, на самом деле оказался совсем не таким, каким вы его представляли. И после всего пережитого вы дали себе зарок никогда не ввергать свою семью в такие испытания. Вы прилежно учились, целеустремленно двигались вперед, старательно избегали любого риска, обеспечивая то, что ваши дети, когда они у вас появятся, будут расти на фундаменте финансовой стабильности. Вот почему вам нечего стесняться своего третьего акта, Сэм. Наоборот, вы должны невероятно гордиться тем, чего достигли. И Сэм, возможно, ощутил бы хотя бы частично эту гордость, если бы Эйч Ти не упомянул о том, что он старательно избегал любого риска. В отличие от большинства своих коллег, Сэм никогда не стремился заняться куплей-продажей. устроиться в частную финансовую фирму или инвестиционный фонд, где жизнь и смерть аналитика определяется тем, какие рекомендации он дает своим клиентам. Но зато есть возможность заработать настоящие деньги. Он даже не пытался сделать шаг в бок в той компании, в которой работал, перейти в быстрорастущее отделу новых технологий или телекоммуникаций. Пусть в коммунальных услугах все строго расписано и темпы роста невелики, как любил повторять своим клиентам Сэм, но зато здесь все предсказуемо и доход стабильный. Однако, хоть упоминание и чти об этих упущенных возможностях и укололо Сэма, это не шло ни в какое сравнение с тем, как больно его укололо осознание того, что в своей анкете для Витека он ни о чем таком не обмолвился ни словом. Если все это есть в его досье, значит, эту информацию выдала Анни. Предположительно, в качестве примера отсутствия у ее мужа честолюбия и силы характера. Сэм покачал головой. «Возможно, в ваших словах и есть доля истины», — наконец признал он. «Но я полагаю, нас с Анни ждет еще один акт». «О!» — ответила Эйчти. «Я не говорил, что у Анни...» Это третий акт. Мы убеждены в том, что у нее это еще второй. Мы как раз говорили о вас. Сэм хлопнул дверью своей новой машины. Точнее, попытался хлопнуть. Но дверь, как и двигатель, была настроена на то, чтобы работать гладко и бесшумно. Поэтому, когда Сэм дернул ее на себя, она двинулась, приостановилась и закрылась с негромким щелчком. Твою мать! бросил Сэм двери. Он нажал кнопку включения, и двигатель ожил с едва уловимой дрожью. Словно в унисон, у Сэма в кармане завибрировал телефон, сообщая входящем звонке, предположительно от Анни или с работы. Не обращая на него внимания, Сэм включил навигатор. «Куда собираетесь поехать?» спросил тот. «Дом 210 по Восточной 85-й улице». «Следуйте по выделенному маршруту». поверните направо на дублер и езжайте 8 миль до выезда на автостраду. На выезде со стоянки перед Витеком Сэм притормозил, хотя машин на шоссе не было. Навигатор рассчитал, что домой он приедет в 19.34. До ужина времени более чем достаточно. Однако Сэм вдруг ощутил желание повернуть налево и доехать до самого Оренпоинт, чтобы посмотреть на тот домик у моря, который снимали на лето его родители, До того, как отец ушел с работы, с корнем выдрал свою семью и перетащил ее на запад. Сзади Сэму посигналили. Не включая поворотник, Сэм повернул направо и поехал обратно в город. Начался дождь. Вдоль дублера, проходящего параллельно автостраде, тянулись столбы телефонной линии, по которой, вероятно, телефонные разговоры больше не передавались. Одно время это шоссе было главной артерией, ведущей из города в конец полуострова, но автострада превратила его во второстепенную дорогу, окруженную захудалым бизнесом. Так Сэм проехал мимо отеля построенного в конце 1950-х, со стоянкой в три раза больше той, что требовалось сейчас. Впереди Сэм увидел другое напоминание о лучших днях старого шоссе – бар, представляющий себя как наполовину полный стакан. с огромной неоновой выиской, изображающей наклоненный стакан с мартини над допотопной будкой телефона-автомата на обочине. Проезжая мимо, Сэм обратил внимание на то, что на дне стакана была неоновая оливка, теперь не горящая Сэм свернул к обочине. Пропустив две машины, он развернулся в три приема и направился обратно. Навигатор запищал, сообщая о перестройке маршрута. Поверните налево на Мэйпл-стрит, проезжайте одну восьмую мили, после чего поверните налево на Чорт-стрит. Вместо этого Сэм свернул налево на стоянку перед наполовину полным стаканом. Она также была втрое больше необходимого. Сейчас на ней стояли лишь несколько пикапов и старых седанов американского производства. Выйдя из машины, Сэм поспешил к входной двери, спасаясь от усилившегося дождя. Внутренняя обстановка определялась подсвеченными эмблемами различных сортов пива, висящих на стенах, и доносящимся откуда-то стуком бильярдных шаров. Справа от Сэма тянулся ряд кабинок, занятых группами по два-три человека, а слева была стойка, вдоль которой на высоких табуретах сидели мужчины в рабочей одежде. Кое-кто обернулся и посмотрел на Сэма, показывая всем своим видом, что привык узнавать всех, кто заходит в бар. Увидев Сэма, все снова отвернулись к своим кружкам пива. Дав своим глазам привыкнуть к полумраку, Сэм прошел в зал в поисках тихого места. Вдруг он с изумлением увидел в четвертой кабинке Эйч Ти, беседующего с темноволосой женщиной. Сэм не мог себе представить Эйч Ти в подобном заведении. Быть может, он вдруг подумал, что его впечатления были усилены, если он выпьет сразу после работы. Сэм шагнул было к нему, собираясь сделать язвительное замечание на этот счет, но вдруг сообразил, что брюнеткой в кабинке была Анни. Сбитый с толку, Сэм застыл на месте. Они с Аней собирались обсудить свои варианты за ужином сегодня вечером. Неужели она приехала сюда, чтобы заблаговременно узнать у Эйчти реакцию мужа? Но еще... Задавая себе этот вопрос, Сэм обнаружил, что между двумя бокалами красного вина на столе лежат переплетенные пальцы Эйч-Ти и Анни. Подняв взгляд, Эйч-Ти выпустил руку Анни. — Сэм! — бодро воскликнул он. — Вы появились как нельзя кстати. Мы как раз говорили о вас. Выскользнув из кабинки, Эйч-Ти встал, чтобы пожать Сэму руку. что было к лучшему, потому что так Сэму оказалось проще ударить его в лицо. сам еще никогда никого не бил, поэтому со всей остротой новых ощущений он почувствовал, как хрустнул хрящ у эйч в носу, увидел, как его голова дернулась назад, и он отпрянул в кабинку. Послышался стук в стекло. — Эй, приятели, у вас там все в порядке? Встрепенувшись, Сэм увидел, как кто-то заглядывает ему в машину. Это был небритый мужчина лет 60 развернувший над головой газету для защиты от дождя. Сэм опустил стекло. «Все в порядке?» — снова спросил мужчина. «Да», — ответил Сэм. «Все нормально. Спасибо». «Ну, хорошо», — пробормотал мужчина и заковылял к бару. Какое-то время Сэм сидел, глядя на скользящие из стороны в сторону щетки стеклоочистителя. Настроение его приподнялось после удара, который он не нанес. Выйдя из машины, он последовал за незнакомцем. Внутри, наполовину полный стакан, оказался почти таким же, каким Сэм его представлял. Хотя бильярдный стол в дальнем углу действительно стоял, шары по нему никто не катал. И хотя слева была стойка, а справа тянулись кабинки, между ними стояло несколько столиков на четверых. И хотя перед стойкой на табуретах действительно сидели работяги, никто из них не потрудился обернуться на вошедшего в зал Сэма. Сэм сел у самого конца стойки в нескольких табуретах от мужчины, стучавшего в стекло его машины. Из музыкального автомата в углу доносился мелодичный ритмон-блюз. Сэм тщетно попытался вспомнить исполнителя. «Джинстоником», — сказал он бармену, кладя свой телефон на стойку экраном вниз. «Ой, я передумал. Э, дайте лучше с мартини. У вас есть какие-нибудь предпочтения насчет джина? Любой приличный». Зазвучала другая песня, и Сэм начал постукивать пальцами по стойке, радуясь своей способности вспомнить или предугадать ее заразительные ритмы. Но когда бармен принес ему коктейль, налитый в стакан для виски с кубиками льда, Сэм испытал разочарование. «С вас десять долларов», — сказал бармен. на что ж в таком стакане?» «Стаканов для мартини у нас нет». «Но как же вывеска?» «Какая вывеска?» Сэм собирался объяснить, но тут верзило в бейсболке, сидящий справа от него повернулся и оглядел его с ног до головы. «Все в порядке», — уступил Сэм. У него снова завибрировал телефон. «На самом деле, почему бы вам не приготовить еще один?» половину полный стакан. Сэм был пьян. Он чувствовал это, потому что начинал терять счет. Он потерял счет времени. Потерял счет тому, сколько мартини выпил сколько раз жужжал лежащий на стойке его телефон. Он также не помнил, когда небритый мужчина, которого звали насатом пересел на табурет слева от него и как речь зашла об отце Сэма. «Бедный родник!» — воскликнул Носатый заплетающимся языком. — Хотел бы овладеть медным родником Поверь мне! — также заплетающимся языком ответил Сэм. — Рудник тебе на хрен не нужен! Носатый высказал удивление, и Сэм принялся перечислять причины. Сложившаяся отрасль, недифференцированный продукт, большие трудозатраты, чувствительные к состоянию экономики. Загнув четыре пальца, Сэм остановился, уверенный в том, что должна быть еще и пятая причина. Носатый слушал его, кивая с видом человека, который глубоко заинтересован, но ничего не понимает. «Если то, что ты говоришь, правда», — спросил он, — «почему же твой предок ее купил?» «Это была его мечта», — сказал Сэм, поставив слово «мечта» на место, нарисовав пальцем в воздухе пару кавычек. А пив глоток, он посмотрел на своего соседа. «Ты хочешь знать, какая задница — это горнорудное дело?» «А то как же?» «Как-то раз, когда я учился в старших классах школы, мой старик забрал из банка все наши сбережения, гнал 6 часов до Лас-Вегаса, поставил всю пачку на черное и сорвал куш. Шесть раз подряд». «Нихрена себе!» — пробормотал носатый. «Никто слышал!» Бармен, протирающий стакан, и сказал. «Слышал. Ты знаешь, какова вероятность того, что в рулетке шесть раз подряд выпадет черное?» Подавшись к носатому, спросил Сэм. Тот молча покачал головой. «Один к 76 И вот благодаря такому везению, которое случается раз в жизни...» «Мой отец оттянул неизбежно еще на четырнадцать месяцев». Сэм поднял стакан. «За одиннадцатую главу», — сказал он залпом, выпивая мартини. «Одиннадцатая глава федерального закона о банкротстве США позволяет должнику временно сохранить контроль над своей компанией и разработать план погашения долгов но «Ну, по-моему, в конечном счете все сложилось», — заметил Носатый, указывая на костюм Сэма, а затем на стоянку, — предположительно, в направлении его машины. «Если все и сложилось, — возразил Сэм, — то уж никак не благодаря моему папаше. эта машина, костюм...» Сэм покачал головой, не закончив фразу. Затем он сменил тему. «Мне 45 лет, и я только собираюсь завести своего первого ребенка. И знаешь почему? Потому что я ждал». «Ждал, когда у меня в кармане будут деньги, подушка безопасности в банке, трехкомнатная квартира в эссайде с выплаченной ипотекой. Вот почему!» «У тебя будет ребенок!» — воскликнул и словно только это он и услышал. «Мы этим занимаемся», — неопределенно махнул рукой Сэм. «Вот почему я здесь». Улыбка у Носатого на лице погасла. «Вот почему ты где?» — Через одну милю воспользуйтесь съездом номер сорок шесть и держитесь левее, — спародировал Сэм. — Ты имеешь в виду Витек? — Он самый. Отвернувшись от Сэма, Носатый многозначительно посмотрел на Ника. По крайней мере, так многозначительно, как это мог сделать пьяный. Затем он снова повернулся к Сэму. — Это одна из этих клиник искусственного оплодотворения, верно? — Не одна из, — поправил Сэм. — Это та самая клиника. «Ну и как там все это делают?» «Ты платишь деньги, выбираешь мальчик или девочка, глаза голубые или карие Сэм презрительно рассмеялся. «Голубоглазый мальчик, кореглазая девочка — это все ерунда для дилетантов. Витеке тебе предоставляется возможность выбрать очертания своего ребенка». «Очертания?» «Да, какой у него будет характер?» Как он сделает карьеру, как у него сложится жизнь. — Высший класс, — заметил Ник. Сэм посмотрел на бармена. Ему захотелось спросить, что должно означать это хохма, но Носатый опередил его. — Это как раз то, Ник, о чем я тебе говорил. — Что ты ему говорил? — вопросительно посмотрел на него Сэм. Носатый склонился к нему. — Ты знаешь, когда открылся Витек? — Где-то с год назад. «Совершенно верно. Но известно ли тебе, что до того находилась в этом здании на протяжении десяти лет?» «Нет». «Рэйтеон». Увидев на лице у своего собеседника полное недоумение, на сайте уточнил. «Компания Рэйтеон из Уолтема, штат Массачусетс. Один из крупнейших в мире подрядчиков в военной сфере». Десять лет компания занимала это здание. Люди приходили и уходили в любое время дня и ночи. И вдруг, как-то утром в сентябре прошлого года, все машины исчезли. Здание стоит темным. Вывеска исчезает. Через две недели стоянка полна, свет снова горит, а вывеска гласит «Корпорация Витек». Он выразительно кивнул Сэму, надеясь на полное понимание. Тот покачал головой показывая что по-прежнему сбит с толку всего через две недели сказал насатый тебе это не кажется несколько странным одна компания в одначас освободила здание а совершенно новая корпорация заняла ее место всего через 14 дней существует только одно возможное объяснение этому На самом деле здание не меняло хозяев, и корпорация «Витек» на самом деле не корпорация «Витек». Это отделение Рейтеона». Он подался к Сэму. «Что, если задуматься? Имеет смысл?» «Какой смысл?» «Как какой?» «Генетика является будущим военной промышленности!» Сэм уже подозревал, что у насатова не все дома. и все-таки у него по спине пробежала холодная дрожь. — Не зря же это называется контролем за зарождаемости! — продолжал Носатый. Отпив глоток пива, он добавил. — Я все это записал. — Твоя беда в том, — вставил Ник, — что у тебя слишком много свободного времени, и тебе нечем его занять. Не обращая на него внимания, Носатый прищурился, глядя на Сэма. — Позволь спросить тебя вот о чем. — Чтобы произвести это благотворение, тебе всучили грязные журналы и отправили в маленькую комнату, чтобы получить образец? — Что-то в этом духе, — подтвердил Сэм. — Но это назвали образцом, верно? — Кажется, да. Носатый кивнул с видом человека, знавшего это с самого начала. — Выбор слов не случайен. — Это называют образцом, чтобы ты думал, будто это какая-то маленькая... характерная часть чего-то другого. Но на самом деле ты дал этим людям не какую-то маленькую характерную часть чего-то другого. Это и есть то самое. На самом деле именно в этом вся соль. Сэм посмотрел на Носатова, пораженный величием его мании. Затем он повернулся к Нику. Как насчет того, чтобы еще по одной мне и моему другу? — Вам не кажется, что с вас достаточно? — посмотрел на него Ник. — Ну, все по одной. — попросил Сэм, стараясь улыбнуться в духе Даниэля номер один. Или, быть может, в духе Даниэля номер три. Так или иначе, он улыбнулся. — Я вам вот что скажу, — сказал Ник. — Я принесу вам стакан воды. Выпейте сначала его, а затем мы поговорим о продолжении. — Как скажете, хозяин. Ник ушел за стаканом воды, а у Сэма снова завибрировал лежащий на стойке телефон. — Слушай, приятель, — сказал насатый Это опять твой телефон. Наверное, он жужжит уже в десятый раз. Можете лучше ответить? Сэм огляделся по сторонам. — Ты слышишь какое-то жужжение? Взяв телефон, он покрутил его над стаканом воды и разжал пальцы. — Потому что я ничего не... Но прежде чем Сэм успел договорить, сидящий справа от него верзила, положил руку ему на плечо, повернул его лицом к себе и ударом кулака отправил в нокаут. Мелкие монеты. Лежа на спине, Сэм открыл глаза и увидел над собой яркий свет. «О, Господи!» — подумал он. «Я лежу на операционном столе». Но тут в поле зрения появилось небритое лицо носатого. «Эй, Ник, он очнулся!» Теперь над Сэмом склонился бармен. «Аллилуйя!» — сказал он. Сэм попробовал было пошевелиться, но Ник положил ему руку на плечо. «Дружок, полежи-ка минутку неподвижно!» Ты грохнулся и ударился головой. Несмотря на предложение Ника, Сэм закинул ноги вправо и уселся, прислонившись спиной к стойке. Стараясь собраться с мыслями, он заметил, что музыкальный автомат не играет, что у него на рубашке кровь и что почти все табуреты перед стойкой пусты, в том числе тот, на котором сидел верзилов в бейсболке. «Этот человек ударил меня!» — воскликнул Сэм, указывая обвиняющим перстом на пустой табурет. — Кто? — сказал Ник. — Тони! — Верзила, который сидел здесь. Я положил свой телефон стакан с водой, а он ни с того ни с сего развернул меня и ударил. — На самом деле ты бросил свой телефон в водку с содовой Тони, так что... Ник пожал плечами, выражая вселенское отпущение грехов. С помощью Носатого Сэм поднялся на ноги. В зеркале у Ника за спиной он увидел, что вокруг левого глаза у него уже набухает синяк. — Классный будет фингал, — подтвердил Ник. — Мне еще никогда не ставили синяки. — Ну, надо же когда-то начинать, — усмехнулся Носатый. — Недаром это заведение называется наполовину полный стакан. Когда Сэм снова уселся на табурет, Ник положил на стойку полиэтиленовый пакет со льдом и поставил рядом стакан мартини. «Пей», — сказал он, — «это за счет заведения». «Я так и не выпил твою воду. Ты все равно протрезвел». Приложив пакет со льдом к глазу, Сэм наблюдал, как Ник занимается своими делами. «Я тебе не нравлюсь, да?» «Я тебя не знаю». «Наука утверждает, что мы можем сформировать долгосрочное впечатление о других людях всего за две минуты», — сказал Сэм. «Вот как?» «Это правда», — подтвердил Носатый. «Я читал в каком-то журнале». «Послушай, Ник, я могу назвать тебя Ником?» «Ты можешь называть меня как тебе угодно». «Я понимаю, что мы не знаем друг друга, и я приношу свои извинения, если чем-то тебя задел. Но я все-таки хочу понять, в чем дело». Ник снова смерил Сэма взглядом, словно оценивая его более тщательно. Затем, кивнув дважды, в основном самому себе, он положил обе ладони на стойку. «Мы с женой женаты уже 34 года», — начал он. «Выросли мы в глухом маленьком городишке. Жена забеременела, когда ей был 21 год. Я в ту пору работал водителем-дальнобойщиком. Был членом профсоюза и зарабатывал по 10 долларов в час. А Бетти работала в больнице. Мы отложили немного денег и купили маленький дом с маленьким двориком, рассуждая, что если Бог даст, заведем второго ребенка. Мы родили второго ребенка? Не поверишь, оказалось, это тройня. Мальчики-двойняшки и девочка. Я даже не знал, что такое бывает. Четырьмя детьми в возрасте до четырех лет я вынужден был уйти из дальнобойщиков, а Бетти уволилась из больницы, но мы не сдавались. Я устроился в местную строительную фирму, а по выходным красил дома. Дети росли на гамбургерах и наггетсах и учились в государственной школе. Трое мальчишек спали в одной комнате, Салли — в другой. Но постепенно мы с женой поняли, что наша Салли, самая слабая из пометов, в то же время была самой умной, умнее всех своих братьев, умнее нас с женой. поэтому мы решили отдать ее в частную школу. Мы выжили лимон чуть сильнее. Действительно, школу Салли окончила первой в классе, владея тремя языками. Она поступает в долбанный Ельский университет. Да, мы получаем кое-какую финансовую помощь, но ее явно недостаточно. Поэтому мы сажаем мальчишек за стол и объясняем, что нам придется пойти кое-какие жертвы. Близнецам придется довольствоваться садом, государственным университетом или перед колледжем поработать пару лет. Что они и делают, без жалоб. Затем, после первого семестра, наша маленькая Салли приезжает домой на Рождество и не может встать с постели. Она полдня проводит у себя в комнате за зашторенными окнами, говоря, что не хочет никуда выходить. Определенно, она не хочет возвращаться в ель. Итак, мы приглашаем к ней психолога, опять выжить лимон. Проходит два месяца, психолог говорит, что Салли хочет, чтобы мы все сели вместе и все обсудили. Понимаешь, не только мы с Бетти, но все в шестером. Эд просит краткосрочный отпуск своей части в Кэмп Пенлтоне. Джимми приезжает на автобусе из Нью-Йоркского университета, а Билли возвращается из Форт-Лодердейла, где он днем работает официантом, а вечером учится в кулинарном училище. Но приезжают все, и мы собираемся все вместе в кабинете психолога. Всем Никто ничего не говорит. Проходит минут 10-15 Вдруг кто-то что-то говорит, и все четверо начинают говорить разом. Они говорят о своем детстве. О том, что они думают о нас и друг друге. О том, что думают о себе. И знаешь что? Это был самый интересный день в моей жизни. Ник взял у Сэма пустой стакан. «Так что, в конечном счете, думаю, твой отец мне ближе». Сэм понял, что последнее замечание должно было стать пощечиной, и именно это он и почувствовал. Он встал с табурета, едва не опрокинув его. Достав из бумажника две новеньких сотенных бумажки, он показательным жестом швырнул их на стойку. После чего вышел из наполовину полного стакана под проливной дождь. Еще когда Сэм бежал через стоянку к своей машине, он уже пожалел о том, что бросил деньги на стойку. Ник воспримет это как доказательство худших своих подозрений насчет типов в костюмах на заказ с навороченными машинами. Но Сэм бросил деньги на стойку не для того, чтобы похвалиться своим богатством. Он сделал это, чтобы показать, что он не из тех, кому нужно ехать 6 часов в Лас-Вегас и поставить на кон все только для того, чтобы еще какое-то время поддержать на плаву свою глупую затею. Сев в машину, он дернул дверь, но та закрылась не сразу, позволив дождю промочить салон. Нажимая на кнопку включения двигателя, Сэм случайно взглянул на часы и увидел, что опаздывает уже на два часа. Проклятие. Достав из кармана телефон, Сэм нажал на кнопку, но ничего не произошло. Ему потребовалось какое-то время, чтобы сообразить, что телефон не откликается, потому что он сам окунул его в водку с содовой тони. Проклятие. Снова выругался он. Ряхнув головой по поводу этого фиаско, сотворенного собственными руками, Сэм вытер с лица дождь ощутил резкую боль в скуле. Включив свет в салоне, он посмотрел на себя в зеркало заднего вида и увидел, что фингал уже расцвел. Можно добавить это к списку того, в чем ему придется каяться, когда он вернется домой. Но размышляя над этим, Сэм заметил в углу зеркала гордый прямоугольник телефонной будки на обочине. От этого зрелища Сэм испытал душевный подъем. Он похлопал себя по карманам брюк и куртки, проверяя, не завалялось ли у него какой-нибудь мелочи. Но, разумеется, ничего не нашел. Черт возьми, у кого сейчас есть мелочь. Сэм заглянул в лоток между сиденьями однако машина была слишком новая, чтобы накопить обычный автомобильный мусор. Загнанный в тупик, Сэм огляделся по сторонам. Определенно, в наполовину полный стакан он не вернется, но на стоянке оставались другие машины. Собравшись с духом, Сэм выбрался из машины и проскользнул к стоящему рядом пикапу, на вид еще более древнему, чем бар. По каким-то необъяснимым причинам двери оказались заперты. Сэм перешел к Крайслеру, давно нуждающемуся в покраске. Дверная ручка многообещающе поддалась. Оглянувшись на бар, Сэм быстро открыл дверь, забрался внутрь и снова закрыл за собой дверь, чтобы вспыхнувший в салоне свет был виден не больше секунды. Поскольку было уже темно, Сэм сунул руку в карман, чтобы воспользоваться фонариком на телефоне. На этот раз он вспомнил, что телефон умер еще до того, как его достал. В лотке между сиденьями стояли два пустых стаканчика из-под кофе. Переставив их на соседнее сиденье, Сэм нащупал на дне две десятицентовых монетки. Они прилипли, поэтому ему пришлось отдирать их ногтем. сам понятия не имел, сколько будет стоить звонок в город, но определенно 20 центов хватить не могло. Сознавая то, что в любой момент из бара может появиться хозяин машины, Сэм порылся в бардачке. Тщетно. Затем его вдруг осенило детское воспоминание – Образ того, как он обшаривает отцовскую машину в поисках завалявшейся мелочи, чтобы можно было сходить в кино. Развернувшись на 180 градусов, Сэм засунул пальцы в щель между сиденьем и спинкой. Через считанные секунды он безошибочно нащупал диски двух четвертаков. Включив мышечную память, Сэм зажал монетки кончиками указательного и среднего пальцев и осторожно вытащил их из щели, куда они провалились. Раздобыв необходимую мелочь, Сэм открыл дверь Крайслера, намереваясь как можно быстрее покинуть машину. Но, уже вылезая из-за рулевого колеса, он заметил две фотографии, закрепленные на приборной панели. На обеих были сняты три мальчика и девочка. На первой фотографии, выцветшая от времени, дети в возрасте 8-9 лет стояли перед опрятным маленьким домом. На плечах у них были здоровенные ранцы. Судя по всему, это был первый день нового учебного года. На второй фотографии они стояли в том же месте, в том же порядке, но теперь им уже было лет по 20 Сэм решил, что этот снимок, вероятно, был сделан в то время, когда у Салли начались проблемы. Как правильно заметил Ник, она была самой маленькой из детей, ростом на полфута ниже своих братьев. Сэм со стыдом сообразил, что так и не поинтересовался у Ника, как сложилась жизнь у его дочери. Выбравшись из машины бармена, Сэм напоследок еще раз оглянулся, затем побежал к телефонной будке в конце стоянки. Открыв дверь, он удивился тому, что в будке зажегся свет, затем испытал облегчение. «Благослови, Господи, телефонную компанию», — пробормотал он. Придерживая дверь ногой, чтобы свет не погас, Сэм вставил в щель всю добытую у Ника мелочь и набрал номер сотового Анни. Но как только в трубке послышались гудки, до него дошло, что он совершил большую ошибку. Нужно было звонить на домашний, потому что дома Анне никогда не носит сотовый телефон с собой. Войдя в прихожую, она неизменно кладет его на пуфику входной двери вместе с ключами и бумажником. Даже если Анне услышит звонок, она не успеет добежать до телефона. И действительно, после пяти гудков включилась голосовая почта. Сэм не представлял себе, на сколько минут хватит его мелочи, но как только раздался сигнал, он не стал терять времени. Он извинился перед Аней. Извинился за то, что звонит так поздно, что не успел на ужин, что не смог позвонить. сам хотел извиниться и за многое другое, но, испугавшись, что время разговора подходит к концу, он остановился, ожидая услышать записанный голос, требующий 25 центов еще за две минуты. Однако Записанный голос так и не звучал, и Сэм стоял, молча прижимая трубку к уху, словно ожидая, когда ему ответят. «Анни, извини, я очень виноват», — наконец начал он, но в трубке уже раздались частые гудки. Выйдя из телефонной будки под дождь, Сэм непроизвольно поднял взгляд на неоновую вывеску. «Быть может, это был обман зрения, быть может, в неоновых трубках на мгновение отразился свет, проезжающий мимо машины, Но Сэму показалось, будто на целую секунду оливка на дне стакана с мартини ярко вспыхнула. Постояв, Сэм направился к своей машине. Предоставив двери закрыться так, как ей было угодно, он включил двигатель и выехал со стоянки. «Задайте конечную цель поездки», — попросил навигатор. Но Сэм его выключил. Ему не нужны были указания для того, чтобы доехать туда, куда он хотел. Столик на четверых Без четверти одиннадцать Ник и Носатый сидели в пустом баре за столиком на четверых с чашкой кофе и стаканом пива. Пришла пора закрываться, и Ник еще должен был немного прибраться, так что, наверное, ему следовало бы выдворить Носатого, но дождь не утихал, а машины у Носатого не было, поэтому Ник решил угостить его пивом за счет заведения, пока сам он будет пить кофе. Он изредка поступал так, позволял Носатому задержаться после закрытия, лишь бы тот не болтал слишком много. Они сидели молча, погруженные каждой в свои размышления. И вдруг дверь наполовину полного стакана распахнулась настежь, и вошел мистер Нервный, промокший до нитки. Остановившись в дверях, он обвел взглядом зал. Затем сунул руку в карман и решительно направился к столику. На какое-то мгновение у Ника мелькнула мысль, что этот ненормальный вернулся с пистолетом. Должно быть, носатый подумал то же самое, поскольку он побледнел. Но когда нервный подошел к столику, он рухнул на стул напротив Ника и, не сказав ни слова, вытащил руку из кармана и хлопнул ею по столу. Когда он убрал руку, посреди стола, освещенная лампой над головой, лежала маленькая пластмассовая пробирка. на дне которой была мутная белая жидкость. «Матерь Божья!» — воскликнул Носатый, резко толкнув стол назад, словно это была взрывчатка. «Ого, будь я проклят!» — пробормотал Ник. Нервный не казался самодовольным. Не казался победителем. Похоже, он был на грани принятия какого-то судьбоносного решения. Не дожидаясь вопросов Ника и насатова но объяснил что когда вернулся в витек ему пришлось 15 минут колотить в дверь прежде чем охранник впустил его внутрь после чего потребовалось еще 15 минут чтобы дозвониться до какого-то типа по имени ht для того чтобы вернуть назад свою хреновину когда нервный закончил говорить ни конасаты не произнесли ни слова какое-то время они втроем сидели молча не глядя друг на друга, сосредоточившись на том, что лежало посреди стола, на маленькой пластмассовой пробирке, в которой было и не было будущее, в которой было и не было наше будущее. Об авторе. Амар Толлс. Американский писатель родился в 1964 году пригороде Бостона. Окончил колледж в Еле и получил степень магистра по английскому языку в Стэнфордском университете. 20 лет работал в инвестиционной компании. Первый роман роза в Авсвиллити» 2011 года, как и следующий «Джентльмен в Москве» 2016 стали бестселлерами. Совокупный тираж составил 4 миллиона экземпляров. Книги были... переведено на 30 языков. Это позволило Толзу уйти с работы и посвятить все свое время писательскому ремеслу. В настоящее время он живет в Нью-Йорке с женой и двумя детьми.